Что он сделал дурного? Казалось, у него внутри происходит какая-то борьба, конфликт противоречий и равновесий, возможно, только если уничтожить его, Симон. Иногда ему казалось, что он умирает. Затем Бог снова возносил его на вершины горы, и он знал, что он единственный в своём исступлённом восторге из оставшихся в живых покидая гору он проклинал себя, своего бога и свою жизнь однажды ночью он проклял эли самаритянина чьи слова отметили ту грань когда его жизнь резко изменилась он проклинал эли в отместку Он сколько был уверен, что Эли его проклял. Эли наложил на него проклятие своего ужасного бога, бога, которому Симон молился в детстве, бога, который рад покарать своего. Симон почувствовал на шее прикосновение холодного пальца, проклятие или благословение. Волк скачил и заметался по комнате, дотрагиваясь до знакомых предметов, словно они могли передать ему свою прочность, проклятие или благословение. Разве они не одно и то же? Знаки Внимание, оказываю им этим ужасающим божеством, которое обмануло Давида и покинуло Саула, попыталось в беспричинном гневе погубить Моисея, который сотворил людей, чтобы утопить их, и даровало право первородства не Исаву, а его лживому брату, и отдало своего раба Иова на растерзание дьяволу. Еврейские исказители говорили, что когда Всевышний был в гневе, ангелы прятали избранных за великим престолом, чтобы он не мог их увидеть. Он, чья милость и гнев неразделимы. Бог Авраама, которому велел пожертвовать своим сыном, и Моисей, который хотел бы уничтожить Моисей, великий волк, не знавший своего отца. Нетерпимый Бог Бух, обитающий в воздухе и огне, Бог до такой степени пренебрегающий человеческими ожиданиями, что выбрал царём мальчика-пастуха и приказал своему пророку жениться на блуднице и срывал свою злобу на праведниках. Бог, духом, который была птица, Бог, который сказал: "Я создам для них другого пророка после Моисея". Бог, получающий удовольствие от упрям Если б такой бог решил выполнить свои обещания, кого бы он выбрал в качестве своего орудия, как не человека, который в течение двадцати лет упоминал его имя в суе? Прощальное слово гора. Пришествие Адоная. Симон пал на колени. Он долго молился, рыдая от страха и отчаяния, чтобы... Манти ему и сея не пала на него, и чтобы он смог выдержать её тяжесть. Дмитрий завёл странных друзей. В них не было ничего особенного, наоборот, они были простыми людьми, но именно это и делало их странными. Прежде ему никогда не встречались люди, которые были бедны и вполне счастливы. Этим. Они смотрели на свою бедность как на некую привилегию и относились с жалостью к тем, кто её лишён. Это было трудно понять. Их главой был человек по имени Филипп. С Филиппом Дмитрий чувствовал себя в своей тарелке, так как Филипп был чудотворцем. Однако, как Дмитрий отметил с гордостью за своего хозяина, Филипп не мог летать или создавать вещи из воздуха или держать огонь у себя в ладонях, а если всё-таки мог, то никогда не пользовался такой способностью. Он занимался более практическими делами, исцелял людей. Дмитрий сам был свидетелем этого: человек, который был прикован болезнью к постели, встал на ноги и пошёл после одного лишь прикосновения Филиппа Симон, конечно, тоже мог исцелять людей, но делал это с помощью заклинаний, а не прикосновением. Симон вообще избегал физического контакта с людьми, за исключением мальчиков. Он заявлял, что ему это вредно.